Эпилог. Нет, мелкий, ты точно у меня получишь. Сердитый Лекс пытался достать с высокого шкафа гринфрога. Что за хаос в комнате ты опять устроил? Ой-ой, напугал, аж дрожу от страха, насмехался дракончик, размахивая носками Лекса как трофейными флагами. И это не хаос, а полёт творческой мысли. Вам не понять. Да и куда тебе, жалкий смертный, тягаться с доблестным победителем? Доблестный победитель останется сегодня без завтрака, предупредила я, застёгивая жилет учебной формы. Так что оставайся тут, а мы все пойдём на занятия. На занятия то пойти сами, но на завтрак меня возьмите. Возмутился дракончик, и Лекс его почти тут же выловил. Клементина, ну скажи-то этим извергам, сидящая на кресле драконочка лишь хихикнула и с важным видом напомнила: Если мы опоздаем на арену, магистр Диссер опять орать будет. Ладно, ладно, уговорили, буркнул Гринфрок, но в знак протеста всё равно сложил лапки на груди. "Ну что стоишь, злодей бессердечный?" фыркнул он на держащего его Лекса. "Неси мою светлость завтракать". Лекс мученически закатил глаза. "Скажи мне, Марин, почему я вообще этого скандалиста терплю?" потому что ты его любишь, и я засмеялась. А он любит себя. Даже не отрицайте. Даже если и так, то где-то глубоко в душе, буркнул Гренфрок. Очень-очень глубоко, взаимно мелкий усмехнулся Лекс. Ладно, невоспитанная твоя милость. Идём завтракать. Давно пора. И если опять вздумается сначала выставить нас в коридор, а сами тут целоваться, то учтите, меня 100% настошит. Нет, ты точно меня когда-нибудь доконаешь. Лекс первым пошёл к выходу из комнаты с Гремфрогом на руках. Я взяла Клементину и поспешила следом. Насждал новый замечательный день. И пусть чудо так и не произошло, вековой мир с драконами не заключили, но зато установилось хотя бы временное перемирие. Грозовой улетел, а с ним и часть драконов. Но многие и остались, чтобы быть здесь со Святозаром. Проход нежити в подземельях запечатали окончательно. Замок факультета понемногу отстраивали заново, так что со временем от разрушений не останется и следа. Правда, декан, я на всё ещё не мог мне простить сделанного выбора. Только я ни о чём не жалела. Даже мир между расами был бы для меня не так важен, как жизнь Лекса. Возможно, когда-нибудь всё равно мы этой цели добьёмся. Когда вырастет Гринфрок или когда что-то изменится в отношениях драконов и людей, но пока я ни о чём об этом и не думала. Мне вполне хватало для счастья любимого рядом и парочки маленьких драконов, тем более одного из них предстояло каким-то чудом воспитать достойного правителя. а я точно могла сказать одно скучать нам четверым уж точно никогда не придётся мы вместе и мы совсем справимся и это самое главное